Скоро Румянцев должен был заняться другим делом. 23 июля фельдмаршал Лесси получил письмо от Нолькина из Боргу, в котором тот уведомлял его, что съездил в Стокгольм, сообщил своему правительству о ходе переговоров в Москве и теперь возвратился в Финляндию в качестве комиссара и полномочного министра для ведения мирных переговоров. С русской стороны эти переговоры поручены были Румянцеву, к которому после придан был генерал Любросс. равно как и из шведской страны первым уполномоченным назначен был сенатор барон Седекрайц, а Нолькина остался вторым. Местным конгрессом назначен был Абов. Все эти сношения и переговоры не останавливали военных действий. Воевали одни русские, потому что беспрепятственно опустошали страну, причем особенно отличились донские казаки под начальством своего старшины Краснощекова, пожалованного в бригадир. В конце июня Лесси подошел к Фридриксгамму, и шведы поспешно покинули эту крепость, зажегшую ее. Левендгаупт поспешно отступил за Кюмень, направляясь к Гельсинфорсу. Русские беспрепятственно заняли Борго вследствие обыкновенной робостной ретирады неприятеля и отправились за шведами к Гельсинфорсу. С другой стороны без сопротивления сдался Нейшлотт, посланному к нему отряду под начальством князя Мещерского. К примеру, Нейшлот и последовал Тавастгаус. В августе месяце Лейси настиг шведскую армию Гельсинфорса и отрезал ей дальнейшее отступление к Кабо, пройдя по дороге, проложенной некогда по приказанию Петра Великого и указанной теперь фельдмаршалу финским крестьянином. В то же время русский флот запер шведов со стороны моря, Левенгаупт и Буденброк оставили армию, отозванные в Стокгольм для отдания сейму отчета о своих действиях. Принявший по их отъезде начальство над армией генерал Бускетт заключил с русскими капитуляцию, по которой вся армия должна была переправиться в Швецию, оставив русским всю артиллерию. Финскому войску позволено было разойтись по домам. двадцать шестого августа капитуляция была выполнена и русские вошли в Гельсингфорс. Шведская армия, заключившая эту капитуляцию, простиралась до семнадцати тысяч человек, русская армия превышала ее не более, как на пятьсот человек. Современник, оставивший нам описание этой войны, говорит: поведение шведов было так странно и так противно тому, что обыкновенно делается, что потомство с трудом поверит известиям об этой войне. Вследствие отъезда шведской армии из Финляндии столица этой страны Або была занята русскими войсками. В Стокгольме отдали под суд генералов, которые поплатились жизнью за свое непонятное поведение, но этим дело поправить было нельзя. Возобновление войны для отнятия у русских Финляндии было немыслимо. Надобно было мириться. И мириться не на условиях земельной уступки со стороны России. Вопрос шел о том, какими средствами можно получить от России наименее тяжкие условия мира, удержать Финляндию, хотя и не всю. Средства было найдено. В наследника шведского престола избрали герцога Гольштейнского, племянника русской императрицы. С этим известием в конце года приехали в Россию три шведских депутата. Зюдерманландский губернатор граф Бонды, конференцсоветник барон Гамильтон и камергер барон Шефер. Созванный по этому случаю в доме фельдмаршала долгорукого совет 25 декабря решил, что не отдаляясь от мироисклонных показательств, наилучший способ к получению скорейшего покоя. Состоит в показании неотменной твердости во всех поступках, почему неприятель принужден будет все свои хитрые коварства оставить прямо к делу приступить. И нынешняя присылка предпринята с целью обольщения, чтобы получить обратно Финляндию или постановлением при лиминарии удержать Россию от приготовления к военным действиям на будущую весну. На конференции двадцать восьмого декабря депутатам были предложены следующие условия мира. удержание России ее всего завоеванного, вознаграждение завоеванные убытки или вместо этого вознаграждение выбор в наследники шведского престола епископа Любского дяди герцога Голоштинского. Один из депутатов барон Гамельт он отвечал с жаром, что никогда шведцы не согласятся на такие условия. И так как им депутатам нельзя отделиться от оснований ништадтского договора, то они просят паспорта для возвращения в Швецию, где до несчастного случая Россия пользуется своими успехами, хочет вмешиваться во внутренние шведские дела и нарушать их вольность, за которую каждый швед готов умереть. Барон Шефер, хотя поумереннее, но повторил то же самое. От слов до дел и было далеко. Продолжение войны для Швеции было невозможно. Торжество России над мироломным неприятелем было полное, и этим торжеством она была обязана твердости своего правительства, которое не могли поколебать личные отношения ни самой императрицы, ни ее министров. Шведские дела выказали ясное отношение Франции к России и повели к разрыву между безстужевым и листоком. Последний, получая пенсию от французского двора, остался ему предан и воздействовал против русских интересов, как теперь по отношению к Швеции, так после по отношению к Пруссии. Безстужев, убежденный в несовместимости французских и прусских стремлений с русскими интересами, должен был вступить в открытую борьбу с человеком чрезвычайно опасным по своему приближению к императрице, по необходимости, которую она в нем чувствовала следствие привычки. Без тужи вы сильно раздражало это приближение листока, возможность говорить с государственю во всякое время, удобство разрушать то, что было построено министром во время нечастых докладов о государственных делах. Без тужи в горько жаловался Саксонскому резиденту Пятцельду. Государный отличается не постоянством усвоивать себе мнение, смотря потому, в какую минуту оно и предложено, также, высказано ли оно приятным или неприятным образом. Листок серьезно и в шутку может говорить ей более, чем всякий другой. Когда государыня чувствует себя не совсем здоровым, то он, как медик, имеет возможность говорить с нею по целым часам наедине, тогда как министры иной раз в течение недели тщетно добиваются случая быть с нею хоть четверть часа. Недавно у государыни сделала сколика, как это с нею часто бывает. Позван был листок.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 «Положим, что Шитарди предан и беспристрастен, но князь Кантемир пишет из Парижа в каждом донесении, что праде Бога не доверяли Франции, которая имеет в виду одно — обрезать крылья России, чтобы она не вмешивалась в чужие дела». Могу ли я после этого подолгу и совести быть за Францию? И не заслуживаю ли я вместе с братом сожаления, когда государыне, несмотря на мой прямой способ действия, слушаются все-таки Листока и Шетарди, которые для своих целей прибегают ко всяким неправдам и клеветам?